Глава пятая. Первый встречный. Иван тем временем гулял по базару и все больше подмечал отличий между двумя соседними царствами. «А это у вас, значит, такой базар?» — бормотал он, бродя между прилавков. «Нет, у нас базар совсем другой. У вас все больше продают, а у нас покупают». Он остановился перед старушкой. «Это у тебя что, хозяйка?» «Капустка солёная!» Не без гордости сообщила продавщица и показала накатки с солиниями. Иван подхватил горстку, попробовал, кивнул вежливо. «Ничего, но у нас по-другому. У вас капусту солят, а у нас соль капустят». Старушке оставалось только развести руками. тут ивану навстречу попалась девушка с коромыслом через плечо на коромыслии ведра а это что ведро иван ткнул пальцем не у нас ведро не так устроено вы воду внутрь наливаете а мы наружу чтобы выливать быстрее девушка улыбнулась чудной парень ей встретился а во дворце были свои три волнения Царь все собирался отправиться к Василисе на разговор, но никак не решался из своих покоев выйти. Его окна постоял и на свое отражение в самоваре поглядел. Заметил портрет дочери на стене. Э, ну как, не захочет она меня слушать?» С сомнением пробормотал он. «Это возможно», — согласился Волк. «Он один сейчас с царем был». Министр ушел. Спортивные мероприятия готовить. Что значит возможно? Государь чуть не кинулся на волка с кулаками. Ты думаешь, что говоришь? Я царь или не царь? Царь, царь, заверил правителя волк. Ну и нервный он сегодня, как будто не выспался. А говорил, что ночь тихая была. Вот царь погрозил портрету пальцем. Начнет ерепениться. Выдам замуж силой. и для острастки стукнул кулаком по столу. Отбил руку, самовар подпрыгнул. «Правильно!» — кивнул волк. Прыви, царскую волю!» «Что правильно!» — государь потряс ушибленной рукой. «Жалко же девку, да и самому неприятно. Приедет какой-нибудь Иван-царевич, будет тут ходить в трусах, командовать...» Фу Он еще раз посмотрел на дочкин портрет. «Ладно, пойду, попробую». И направился к двери. «Да все будет хорошо!» — сказал ему в спину волк, стараясь подбодрить государя. А царь только огрызнулся. «Что хорошо!» Волк пожал плечами. Правитель взял со стола каталог женихов, вышел из комнаты, пересек коридор, остановился перед дверью, что вела в покое Василисы. волк следовал за ним. «Корон сними!» — приказал царь, замирая на пороге. Руки у него были заняты. «Что?» Не понял волк. «Корону сними!» — с нажимом повторил царь. «Чтоб по-домашнему как-то, по-семейному». Волк осторожно подхватил свинценосной головы корону, поискал, куда ее положить не на пуже. Нахлобучил себе на голову. Государь не двигался с места. «Только ты, царь-батюшка, не сразу проженить буговари, посоветовал волк. «Зайди издалека, не уча ученого, огрызнулся царь. «Слава богу, в политике двести лет! Открывай!» Волк толкнул дверь, и государь скрылся в комнате. «Да, боялся царь дочку! Никого не боялся, а дочку боялся!» Василиса была не одна. За пианино сидел кот-ученый и негромко наигрывал незатейливую мелодию. «Собачий вальс» называется. «Такая вот ирония!» Василиса стояла у Мольберта и вышивала гладью портрет великого ученого, некого Эйнштейна. Язык у него почему-то был высунут, совсем не по-ученому. Царь потоптался на месте и осторожно присел на табуреточку у входа. «Вот», — протянул он, — «ты это, дочка, погода сегодня какая, да?» Какая? уточнила Василиса, не отрываясь от работы. Она во всем любила точность. «Что ты сразу начинаешь?» – сорвался от волнения царь. «Какая-какая? Нормальная!» Он перевел дух. «Эх, не с того зашел!» «Нужно сначала похвалить!» «Царь поискал, что в комнате может быть хорошего, вслушался, как у тебя кот красиво Чайковского-то играет!» «Это шуперт! Бросил через плечо кот. Хотя Шуберт тут точно был ни при чем Вроде как сочинение это Шопену приписывали. Тебя никто не спрашивает. Опять вспыхнул царь. Ты так с Шуберта играешь, что как будто Чайковский. даже еще хуже. Ты, кстати, почему не на работе? У меня обеденный перерыв, — проворчал кот усы. Вот и иди обедай, — прогнал его царь. Ему нужно было с дочкой наедине поговорить. «Брыть!» — говорю. Коту ничего не оставалось, кроме как отправиться в Освояси. Он степенно прошел через комнату на задних лапах и закрыл за собой дверь. — Вы, папенька, зря стараетесь, — произнесла Василиса, как только кот скрылся. — Я замуж все равно не пойду. Царь так и подпрыгнул. — Да при чем тут замуж? И вообще? Он сбился. — А почему не пойдешь? Тебе что, лень сходить, что ли? «Тем более это недалеко. В смысле, ну, ты понимаешь?» Царь окончательно смутился. Василиса презрительно фыркнула и отвернулась. «Ты посмотри только, каких тебе тут женихов подобрали!» Царь сунул ей под нос каталог муцев и принялся листать. «Одни красавцы!» «Так, это не в счет. Вот смотри какой. Ага, старый». «А зато вот этот вот! О, нормальный! Хе, нормальный пошли! Вот чем тебе этот плох!» Но никто Василису не устраивал. И вскоре царь вылетел из дворца, красный как рак. если я и выйду замуж, то только по любви!» — кричала в окно Василиса. «Да что это такое твоя любовь-то?» — орал в ответ царь-батюшка. «Ее не потрогать не увидит! фу, Не пойми чего!» а Иван продолжал бродить вдоль базарных рядов. «Это у вас такие семечки?» — спросил он у очередной торговки. «Смешно. У нас в тридесятом семечки с кулак. Одну съел — уже наелся». Продавщица только с досадой выплюнула шелуху. В центре базарной площади болтцы соревновались в силушке богатырской, били кулаком по силомеру. От силы удара зависело, как высоко поднимется гирька многопудовая. «О, это у вас силомер такой!» — протянул Иван, проходя сквозь толпу. «Не, у нас не так. У вас руками бьют, а у нас ногами!» Он разбежался и запрыгнул на чашу. Гирька взмыла под самый ограничитель. Но насладиться победой Иван не успел. Гирка полетела вниз и рухнула на соседнюю чашу, как на качелях, выкидывая Ивана вверх. Иван и взметнулся в воздух. Зрители не успели даже охнуть, и полетел парень как раз в сторону царского терема, где государь продолжал ругаться с дочкой. «Тиран — Тиран! — негодовала Василиса. — Все! Нет больше моих сил! — топал ногами отец. «Вот тебе мое царское слово! Выйдешь замуж за первого встречного!» Неподалеку торчали и министр с волком. Всю эту перепалку они прекрасно слышали. Тут уж министр испуганно ахнул. «Все, все, все погибло!» — зашептал он. «Почему погибло-то?» — спросила тень, тут же нарисовавшаяся рядом. «Ты же слышишь! За первого встречного!» — Так беги скорее и будешь этим первым встречным! — подогнала его тень. Министр посиял Точно! И рванул к крыльцу. Из окна все еще неслись возмущенные крики Василисы. — Деспот! Волюнтарист! И деспот, и волюнтарист — это люди, которые стремятся добиться своего, несмотря ни на что. Частенько они подчиняют своей воле других и даже наказывают за неповиновение. «Ну, вот прям как наш царь сейчас». До ступенек министру оставалось всего пара шагов, когда с неба на него свалился Иван. От жесткого падения у парня в глазах все двоилось и троилось. «Ух ты, как у вас тут много одинаковых!» Пролепетал Иван, ошалело, глядя на замерших на крыльце царя с волком. В его представлении старичка в короне и здоровенного пса. «А у нас не так!» И потерял сознание. «А вот и первый встречный!» — обрадовался царь. «Министр!» Сбитый с ног министр приподнял голову. «Под замок его!» — скомандовал государь, тыкая пальцем в прилетевшего невесть, откуда незнакомца. «И охранять, чтоб не сбежал!» Затем правитель повернулся к волку, продолжая раздавать указания. «Серый, дуй на кухню и готовь свадьбный стол!» Волк кивнул и побежал исполнять поручение. Царь задрал голову и посмотрел на дочку. Она выглядывала в окно, не веря своим глазам. «Запрись у себя и рыдай!» — злорадно произнес деспотичный отец. В ответ Василиса громко захлопнула ставни.